После демобилизации возвратилась домой в Ашхабад, где ее ждали постаревшие родители. Однако возвратиться к карьере киноактрисы ей не удалось. В начале 1947 года Ирину вдруг вызвали в Москву на Лубянку. В Ашхабаде ее предупредили не говорить никому ни слова об этом вызове. По дороге в известной всей Москве серое здание на площади Дзержинского Ирина размышляла о причинах столь необычного вызова. В бюро пропусков на Кузнецком мосту я встретил сотрудника отдела, в котором предстояло работать будущей нелегальной разведчице. Вручив ей пропуск, он проводил Ирину в просторный кабинет. Хозяин кабинета Александр Коротков, сам бывший разведчик-нелегал, Предложил ей мягкое кресло и после разговора на общие темы сказал. «Как вы смотрите на то, чтобы перейти на работу во внешнюю разведку? Я имею в виду, что вам предстоит вести разведку за рубежом с нелегальных позиций, под чужим именем и в качестве иностранки. Мы понимаем, что дело это далеко не женское, Оно трудное, опасное, а выполнение заданий Центра порой связано с немалым риском для жизни. Вы знаете, какая сейчас международная обстановка. Американцы открыто грозят Советскому Союзу, понесшему большие жертвы в Великой Отечественной войне, новой войной, на сей раз атомной. Мы должны знать планы Соединенных Штатов Америки и нуждаемся в кадрах для нелегальной работы чтобы быть в курсе замыслов потенциального противника. По своим данным вы подходите для работы в нелегальной разведке. Впрочем, вы можете отказаться от нашего предложения. Это дело сугубо добровольное. И мы в претензиях к вам не будем. Обдумайте все хорошенько. Время у вас есть. Она согласилась без колебаний. Я согласна сказала Ирина после нескольких секунд размышлений. Ирина прекрасно понимала, что просто так подобные предложения не делаются. Видимо, наверху хорошо изучили ее дело, навели соответствующие справки. Это и тревожило, что они там накопали, и одновременно наполняло гордостью. Она помолчала несколько секунд, и неожиданно для всех вдруг спросила. «Я слышала, что когда наши разведчики возвращаются домой, их уничтожают. Это правда?» Александр Коротков и куратор Ирины Каримовны переглянулись. «Что за ерунда? Кто вам сказал такую глупость? Надо же такое вообразить!» Затем, обращаясь к сотруднику своего отдела, не то одобрительно, не то с осуждением он сказал, гляди, какая смелая. Полковник не покривил душой, назвав ерундой подобные утверждения. В послевоенный период репрессий против сотрудника внешней разведки успешно выполнивших свой долг в годы военного лихолетия, прекратились. Не отмечались и массовые чистки органов государственной безопасности, от которых они так сильно пострадали в предвоенный период. Однако подобные высказывания в разведке не поощрялись и могли доставить их авторам многие неприятности. К счастью для Ирины, этот разговор не имел негативных последствий. Начались годы кропотливой подготовки к работе за рубежом. Изучение иностранных языков, вживание в образ мигрантки отработка легенды биографии. Достаточно сказать, что Ирина Каримовна за годы учебы овладела турецким, уйгурским, фарси, английским и немецким языками. Все эти языки, особенно турецкий, ей весьма пригодились в будущей нелегальной работе. Выбор Ирины Алимовой в качестве разведчика Нерегала не был случайным.